Ромей, которого Сергей заставил дожидаться в предбаннике, оказался непростым, аж целым главой киевской византийской общины. Звали его Кирилл Спад. Человек формально торговый, но, судя по некоторым деталям, с немалым военным опытом. Ну и шпион, разумеется, вернее резидент. К духу он проявил почтение, поклонился низенько, младший старшему. Не потому, что Сергей Воевода – боярин и ближний княжий. Для природного Ромея все русы – хоть и боярин, хоть смерть, дикие скифы. Не боярину Сергею кланялся Ромей, спафарию Сергию. Спафарий – серьезный титул в империи. Титул третьего класса. Если пользоваться аналогами Российской империи, что-то между военным и статским советником. С кучей прав и даже ежегодным пожалованием от двора. Хотя пожалование тьфу в сравнении с теми бабками, которые стоил сам титул. Первым его прикупил Мышата. Ему пришлось дешевле, потому что он и во дворец был вхож. И весьма полезным считался. Даже самим Паракимаменом, премьер-министром Василием, всевластным константинопольским явнухом, был общение удостоен. Однако титул с по наследству не передается даже сыновьям, в отличие от имущества, которое хоть и передается после уплаты соответствующего налога, но уже без добытых прежним владельцам налоговых льгот и прочих привилегий. Так что и с имуществом, и немалым сразу возникли бы проблемы «Не купи, Сергей, титул». Это как в России в бандитские времена – Купил автомобиль не по чину, придут конкретные пацаны и отнимут. Так что пришлось. Зато с Пафарию Сергию, дом на набережной в Константинополе, изрядное поместье на морском побережье, сады и виноградники, оливковые рощи и прочие материальные ценности в самый раз. В поместье Духарев старался без нужды не задерживаться. Мраморные колонны, мраморная ванна, полы с подогревом. Банька с тремя бассейнами, горячая вода само собой. А уж кушанье какие изысканные. Слишком большое искушение. Роскошь такая штука, только привыкни и попал. И за меньшие люди от родных пажать уходили. В трудные времена, когда Владимир только-только вокнежился в Киеве, была у Сергея такая мысль. Но ну, отбросил. Во-первых, есть такое слово «Родина». Во-вторых, здесь в Киеве Сергей величина – Воевода Святослава, боярин Ярополка. Отец славных сыновей и богач изрядный. Его подворье на горе, втрое против соседних. Пожелай, кто худой ему сделать, кровью умоется. Да и не рискнет никто. А что в Византии? Там любой человек, хоть благородный Патрикий, хоть доместик-схол, командующий армией, по произволу императоров, может в любой момент оказаться в темнице. Был бы повод, Излишнее на взгляд автократора богатство, к примеру. Опять-таки интриги, омерзительные евнухи, унизительные церемониалы. Византия, одним словом. Однако сейчас уважаемый представитель величайшей из империи X века, Кирилл Спад, стоял перед воеводой и, судя по роже, явно чего-то хотел. Однако воспитанный человек никогда не станет так сразу говорить о деле. Потому сначала Сергей пригласил его к столу. Велел подать вина, выдержанного болгарского к вину свежего сыра и орешков на меду. Справился, не обижают ли Ромеев в Киеве, удачна ли торговля. Кирилл отвечал степенно, солидно и на языке русов, которым владел в совершенстве. Сам тоже интересовался здоровьем, семьей, делами. Лишь через полчаса, выкушав поллитра вина, перешел к делу. «Господин мой светлейший Сергий, известно ли тебе, что сюда направляется личный посол» бога почитаемого автократора нашего, Василия II, поинтересовался он по-рамейски, то бишь на византийском варианте, греческого. Вот ведь сюрприз. И какова же причина этого посольства в столь неурочное время, задал он встречный вопрос. Время и впрямь было выбрано не самое лучшее – зима. Это для северян мороз, друг. Болота замерзают, реки встают. Садись на санки да погоней а что холодно, так и против холода есть средства. А вот теплолюбивым Ромеям добрый морозец, ворог лютый. И причина мне неизвестна, уклонился от ответа Ромей. Духарев поглядел на него внимательно. Знает сучонок, точно знает. ну до Сергея догадывается, если что и может экстренно понадобиться Василевсу от русов, так это сами русы, бронные и оружные. И почему он ко мне прискакал, а не к князю, тоже ясно. Поможет князь? Будет посол князю должен. А Сергий – пафарии Помогать императорскому посланцу его долг перед императором. Но это там, в империи, долг. А здесь все сложно. Так что же там в Византии приключилось? Последняя информация, которую ему принесла в клювике разведка, поднявший восстание против императора Василия II Склир в дребезге разбит полководцем императора Вардой Фокой, племянником, кстати, убитого цемисхием императора Никифора. Императоров-автократоров Византия меняла, как модница, перчатки. Удачливый полководец Никифор Фока прикончил императора Романа II. Никифора, в свою очередь, отправил к предкам еще более удачливый полководец Иоанн Цемисхий. Нынешний император Василий II – Никого собственноручно не убивал. Однако можно предположить, что и Иоанн Цимиски тоже умер не от болезни, а от пищевой добавки, несовместимой с жизнью. Кто заказчик, очевидно? Тот же внебрачный сын еще одного императора-узурпатора Романа Локапина. Всевластный по раки момент Василий, которого Цимиски намеревался отправить в отставку, сам стать императором по раки момент не мог, явно потому, что но неформальную власть удержать сумел. После смерти Цемисхия на вершине оказались сыновья Романа II, Василий и его братец Константин, которые хоть и числились при Иоанне Цемисхии соправителями, но реальной власти имели шиш с маком. Василий был старшим, поэтому трон и пурпурные сапоги достались именно ему, и он немедленно позаботился о том, чтобы братец Константин оставался в небольшой игры. Хорошо хоть не убил, Однако авторитет и военный опыт молодого автократора были так себе, чем и воспользовался крупный императорский полководец и доместик Схолсклир, тоже примеривший пурпурную обнову и вознамерившийся прибрать империю к рукам. Чтобы надеть на зверя намордник, императору, с подачи все того же парикамемена Василия, пришлось вернуть ко двору и оснастить полномочиями другого героя-полководца, Вардуфоку. Племянник убитого цемисхием Никифора Фоки все сделал как надо. Насколько было известно Сергею, Склир был разбит и смылся. Кажется, Васирию. А Варда Фока был отмечен милостью императора и всячески облизан. ну видимо, ненадолго. хрена Василию такой конкурент? Надо полагать, его опять загнали в провинцию, или хуже того. Впрочем, что тут гадать, и так ясно, что в империи мятеж. А детали выясняются.